463. Матерь Агни-йоги Когда желание и решение выполнить волю учителя исходит из сердца ученика, продвижение ускоряется непомерно. Поэтому согласованность имеет очень большое значение. Ведь руководство основано на принципе добровольности. В случае нежелания ученика принять указание, Учитель оказывается в очень трудном положении, так как не может принудить его и тем нарушить закон свободной воли. Сердечное желание следовать за учителем — основа преуспеяния ученика.